Глава десятая. Доктор отдал своего младшего сына пансионером в гимназию в Эксе. Детство и сириан, и местная политика, и чудовищные призраки главного города кантона остались где-то позади. Весь этот кошмар, скандалы, бегство французов у меня, очевидно, опять записавшегося в иностранный регион, исчезновение вдовы сборщика налогов. Претензии, которые очень быстро удовлетворили, передав ей доходы с табачной лавки, благодаря вмешательству доктора Барбентана после его разговора со своим коллегой Ламбердеском. Все эти попасивавшие шоколадом истории стушевывались в новом мире идей, куда попал семнадцатилетний Арман. Перед ним встал дремучий лес проблем, и среди них его тревогам пробужденным близостью. социаристом не оставалось места. Первая четверть прошла в невероятной путанице мыслей. Кроткий заика учитель с лицом напоминающим желе из оевы, всеми силами старался вбить в головы двадцати рассеянных юнцов официальную программу по философии, которую он пытался обернуть впрочем довольно робко во славу Спинозы. Герман буквально проглатывал книгу за книгу из библиотеки гимназии. В ней не оказалось Кандильяка. Кандилят французский философ XVII века, помечание переводчика. Он целую неделю не мог прийти в себя от отчаяния. Разве можно на кого-либо положиться, даже на этого дряхлого учителя, чтобы вынести суждения о ком бы то ни было? Кант, Гегель, Их избранные сочинения, а позднее Шеллинг свалились на него как кирпичи. Учитель требовал, чтобы он читал Ребо и Лошелья, достопочтенных мыслителей Третьей Республики. Арман никак не мог их отдалить. Кроме того, он сидел без копейки, путался с одной из судомоек гимназической кухни, которая штопала ему носки, и ходил по воскресеньям к набожным до дотшнаты кузенам Ринальди. В Эксу зимой бывает легкий морозец, дух не захватывает, но ветер сног сбивает. На новогодние каникулы он ездил в Сириан к матери. Доктор все еще был в Париже. Художественное кафе и бильярд отлично обходились без респильяра. А мистр Анс выздоровел и в общем прекрасно себя чувствовал. Пьер провалился на выпускном экзамене и жилось ему худо. Запаша деньдинской стоял у него над душой. С горя он декламировал символистов, Вьеля Гриффена и Ван Лерберга. Может быть, в этом были виноваты философы, но все теперь казалось убогим и мелким. Какая пошлость везде не продохнуть! Все заново узнала, что Арман приехал и постаралась с ним встретиться. Он страшно смутился. Наговорил ей грубостей и через 5 минут ушёл, заявив, что у него заболел живот. А дома и спрям, заперся в уборной, чтобы немножко побыть одному. Именно там он и начал размышлять о Канти с таким душевным напряжением, что это удивляло его самого. Его смущал философия самый факт её существования. Не успел он ответить её, как она бросилась ему в голову: И он чувствовал себя словно с похмелья. Всех его товарищей знакомство с философией приводило к религиозному кризису, в котором перемешивались сомнения и негодование. Но Арман уже давно избавился от христианской веры, а потому различные философские системы казались ему просто способом пожелтить горькую пеллюлю. Его же всё больше и больше интересовала та единственная пелюля, которую старались от него скрыть. Зачем, например, сапожник соглашается всю жизнь прибивать подмётки? Об этом не сказано ни слова ни у Канта, ни у Платона. Кто-то возмущённо дёрнул дверь. Госпожа Барбинтан, что ты там делаешь? Арман с отвращением чувствовал идиотское рабство учения. И он проклинал смиренное послушание человека, которого тянут на буксире родители, вместе с тем мысль, что послушанию скоро придёт конец, пугала его. Детство, проходившее между школой и мечтами, по буржуйскому обычаю ещё продолжалось, хотя физически он уже был по ту сторону детства. Ему было стыдно зависеть от доктора Барбентана. Ез своей матушке, у рождённой ренальгии. В то же время независимость и необходимость зарабатывать на жизнь, работать, пугали его. Он не драл себе в этом отчёта, но в нём точно так же как в труженики Барбентани и ему подобных воспиталось христианское обращение к труду. Проклятие Божие придёт, значит, и на него. Будущее представлялось каким-то кошмаром. становились тысячу раз слышанные истории о военной службе, о муштревках в армах, казалось, что жизнь не может не быть сплошным ужасом. В своё призвание к Сони Арман и сам перестал верить. Но случайно в разговоре с матерью рассказал ей о своём влечении и таким образом оказался связанным с детской фантазией, от которой сам готов был отказаться. Всё очелось из-за часов. который бабушка Ринальди подарила Арману на новый год, или вернее на Рождество, то есть подарок Боженьке и тому подобное. Пришлось идти благодарить Боженьку, другими словами провести целый день с бабушкой, читать ей вслух, помогать ей разматывать шерсть. Дедушка больше не вставал с постели и окончательно впал в детство. Теперь внучек я с ним даже поговорить не могу. Нравятся тебе часы-то? Сама баб Птиженен выбирал. Я не должна была бы тебе этого говорить, но ты уже в таком возрасте, пожалуй, ты уж и не веришь, что это Дедушка Мороз принёс тебе. Я больше не выхожу из дома. Да и моими ли глазами выбирать. Тем более, что я не знала, разрешается ли священнику носить часы на руке. А баб Птиженен говорит, что разрешается, церковь говорит, следует за временем. Мне это не нравится, на меня ведь не спрашивают, доживу ли я до твоей первой обедни. За завтраком разговор шёл опять о часах. Арман, смеясь, перебил разговор с бабушкой. Это навело госпожу Барбинтана на рассуждения о преимуществах духовного сана. О, будь она мужчиной, она обязательно пошла бы в священники. Манаси не другое дело. И даже в возрасте доктора Барбентана, имея двух взрослых сыновей, она могла бы вдруг с горяча отдать свою жизнь служению Богу. Такие случаи бывали. Господин Абат X, кюредее Y, также звали священника, которого мы встретили в Нотр-Дам-флере в прошлом году, когда там прокладывали туннель. У него два усатых сына, драгун и мировой судья. И надо же было, чтобы в одной из своих фраз почтёмная дама намекнула, как на нечто бесспорное, что Арман будет священником. Он не вынес этого и заявил, что пойдёт на сцену, что решение его неизменно, что его толкает к театру непреодолимая сила. Не стоит спорить, так как он решил это раз навсегда, и воля его непреклонна. Когда всерьёз молнией поразила несчастную мать, лишившись голоса и сил, дрожа всем телом, она молча слушала это слово извержения. Дело происходило в столовой, кончали завтракать. Принесли кофе. Собака уже стояла на задних лапках возле стула хозяйки. Если бы Арман изъявил желание поступить в филологический институт или в политехнический, Эстер Барбентан, конечно, была бы потрясена, услыхав это из уст своего мальчика после того, как она столько лет мечтала, что праведная жизнь его будет искуплением греховной жизни доктора. Ну что ж, с этим она в конце концов бы примирилась, но это, это театр под мостки, она со дрожанием повторяла: под мостки, ее сын. Еще был бы это старший сын доктора Эдмон, но ее сын, ее мальчик Арман, любящий, послушный ребенок, который так ее радовал до сих пор, его подменили. Актер, он хочет быть актером. Она застонала так страшно, что пес Терпери, восставший на задних лапках в ожидании сахара, шарахнулся в сторону, как будто она хлеснула его. Армана Смелеев говорил без конца. Он уже совершал турне в Каир, по Африке, взрыв произошел небывалый. Эстер вскочила со стула, выпрямила сана, была довольно высокого роста и за последний год сильно постарела, так что увядшее ее лицо приобрело под конец поистине трагическое выражение. В эту минуту Все существующие слова казались ей слабыми, ничтожными, и она исторгои своей впалой груди только глубокие истерические рыдания. В горло её подкатил комок. Когда-то прекрасные, теперь страшно похудевшие плечи сотрясались от нервного припадка, предвещавшего поток слёз. Звякнули стаканы, и серебро на клечатой скатерти зазвенело в обезумевших руках. Герман на секунду испугался, как бывало в детстве. Мама. Это слово развеяло бурю. Эстер вся вспыхнула, как занимается вдруг сухое дерево, и завыла прямым собачьим воем. Она выла как животное, которое иначе не может выразить свою боль. Она выглядела смешно и нелепо, как тёща из водевиля, и в то же время жалко, как раздавленная зверёк. В этой сцене смешались пафос и гротеск. Другими словами, это было отвратительно. Пробежала прислуга, собака подвывала, кофейник опрокинулся, госпожа Барбинтан каталась по полу. Старая служанка бросилась к ней, тарман терзаясь от унижения, сидел как пригвождённый. Он не мог не смотреть на эту несчастную обезумевшую женщину, и он страдал от того, что узнавал в ней мать. красивую мать в розовом халате, когда-то проклинавшую по ночам и небо, и человека, к которому она была прикована, на губах её выступила пена, искожённое страданием лицо подёргивалось и противно мелко вздрагивало, как при чихании. Чёрная её одежда пришла в беспорядок, из-под длинной юбки высунулись охваченные судорогой ноги, которые в других случаях могли бы быть красивыми. Помогите мне, мосье Арман, кричала служанка, поспешно прикрывая юбкой голую ногу на челку.